Глава девятая. Соседи. «Вика, оставайся в дозоре. Парни, собирайте нейриты. Но не забывайте поглядывать по сторонам. А я пойду посмотрю, кого там внизу прессуют зомбаки. Как вернусь, оттащим трупы к оврагу и запалим вечерний костерок». Отдал распоряжение я и, прихватив с собой острогу, пошел вниз, на ходу дозарядив помповик. Добив покалеченных зараженных, которые вяло шевелились после тесного знакомства с тяжеленным бревном, аккуратно сблизился с осажденным ларьком, и точным ударом остроги упокоил зараженного, который очень удачно обернулся на звуки моих шагов. К слову, у магазинчика осталось всего с десяток нулевок, и справиться с ними не составило особого труда. Кто-кто в теремочке живет, Постучав по железному корпусу ларька, спросил я. «Магазин закрыт на учет. Приходи завтра!» Не оценив мою незамысловатую шутку, ответили молодым, мужским и довольно наглым голосом. «Выходи давай, есть разговор!» Вновь стукнув по ларьку древком остроги, потребовал я. «Хавку не отдам, самим мало!» Сквозь приоткрытое окошко заявил парень. «И много вас тут таких борзых набралось!» «Достаточно, чтобы не бояться гопоты вроде вас. Говорю же, это наш магазин. Шел бы ты отсюда, сейчас братва подойдет. Мой кореш умотал за подмогой, когда зомбаки окружили точку». Верилось, что за один день в довольно спокойном садовом товариществе могла организоваться серьезная банда с трудом. Парнишка явно пытается приукрасить действительность. Уголовников тут отродясь не водилось, хотя алкашей хватает. А кого могут воспитать запойные родители, страшно даже представить. Но я решил пока не накалять обстановку. «Ну и кто же у вас главный?» Постаравшись убрать усмешку из голоса, спросил я. «Мы теперь соседи. Кому приходить с торговыми предложениями?» «Так дед Макар у нас старший», — после небольшой паузы ответил парнишка. «Он и собрал вокруг себя всех, кто не обратился в нежить». «Я Игорь. Мы обосновались в СНТ «Восток». У родителей там дача». «Так ты не залётный?» Т «Тогда норм. Я Славан. Мы из Химок. Знаешь, усадьбу мажоров у реки». Химками среди местных назывался СНТ «Химик-2». Но все предпочитали именовать его по-другому. «Это тот участок, где какой-то чудик чуть ли не замок себе отгрохал». «На всякий случай уточнил я». «Точно!» — хохотнул Слован. — Да мина козырный и, что главное, надежный. Надо будет перекинуться парой словечек с дедом Макаром, — сказал я. — Так сказать, поделить зоны влияния. — Я предлагаю следующее. Мои люди не заходят в химки, вы не шастаете по восходу. Дорога между нашими СНТ общая. — А ромашка? — подозрительно спросил парень про третье и самое крупное СНТ. Если там не объявится хозяин, предлагаю присвоить статус нейтральной территории. Кто первым зашел в дом, тому и принадлежит весь лут. Игроман, уважаю. Твое предложение я услышал. Передам его деду Макару. Чтобы больше не нервировать, парнишку отошел в сторонку, в знак того, что не претендую на трофеи из магазина, и стал собирать нейрит с убитых зараженных. «Слушай, ты ведь сам сказал, что все, что на территории химок, наше. Уж не решил ли ты подрезать нейриты с наших зараженных? «А ты не офонарил слован?» — восхитился я наглости парня. «Ничего не попутал? Трофеи, взятые в бою, — это моя законная по всем понятиям добыча. Так что можешь дальше сидеть в своей консервной банке, а мне некогда устраивать разборки». Славан не нашел, что возразить, и заткнулся. Ему ничего не оставалось, кроме как наблюдать за моими действиями. Пока я ждал, когда мой организм поглотит нейриты зараженных, подумал, что они могут стать новой валютой. Для обладателей нейросимбионта они являются ценнейшим ресурсом, и, судя по осведомленности парнишки, в их группе есть как минимум один такой человек». «Сообщение можно оставлять в кабине бульдозера. Он находится на удобном перекрестке. сообщил я парню, когда закончил. И последнее. Территория нейродиалогии радиологии также является нейтральной зоной. Чем конкретно занимались ученые в этом центре, я не знал. Его территория начинается километрах в двух от границы нашего СНТ. Стоит преодолеть небольшой лесной массив, как упрёшься в высокий забор, вдоль которого дачники протоптали дорожку к ближайшей автобусной остановке. Объект режимный, по слухам, курируется оборонкой и охраняется, причем по всем признакам охраняется хорошо, а это как минимум табельные пистолеты, но, скорее всего, и оружейка имеется. Славан ничего не ответил. И по его молчанию я понял, что сон мне сегодня не светит. Если не наведаться туда ночью, уже завтра бойцы Макара разграбят Нии, если уже не сделали это. Но в это я не верю, слишком мало прошло времени. Зомбаков сожгите, иначе другие отожрутся до неприличия, и начнутся проблемы у всех, бросил я напоследок. Мы тоже наверху приберемся. До встречи, Слован. «Бывай, Игорь!» — ответил новый знакомый. Закинув в рот очередную порцию шоколада с орехами, направился к своим. Лишь немного задержался у подножья горы, чтобы собрать нейриты. Заодно оттащил тела зараженных в канаву и убрал мешающее проезду окровавленное бревно. «Дорога должна оставаться свободной». Пока я общался с соседями, Андрей и Дэн собрали лут и даже начали очистку местности. Когда я обратился к системе, чтобы оценить итог вылазки, то невольно присвистнул. У всех, кроме Вики, на счету оказалось больше трех тысяч нейритов. Если посчитать общую сумму, то получается, что в нашем распоряжении сейчас почти 10 тысяч нейритов. Мне хватит на синтез нужных мутаций и покупку умения. Да еще и останется на парочку копий симбионта. Превосходно. Очень жаль, что синтез происходит не мгновенно. Пока таскали тела, упахались и изгваздались так, что я всерьез начал жалеть о том, что вокруг нас не компьютерная игра, где тела врагов без следа растворяются в пространстве. И почему у меня нет огненного шара? Сейчас бы шарахнул по куче, и нет проблем. Но реальная жизнь довольно паршивая. Может и есть какой-то способ утилизации трупов, ведь существует же модуль трансмутации органики. Только разбираться в этом вопросе сейчас точно некогда. Начало темнеть и стоит поторопиться. Ночью нарваться на неприятности гораздо проще. В небольшую пластиковую бутылку я налил бензин еще перед выходом. Для такой толпы этого количества явно маловато, но сейчас сливать топливо с машин дачников точно некогда. Поэтому будем надеяться, что пламя разгорится само собой. Когда я смотрел, как прожорливый огонь с каждой секундой перекидывается на все новое тело, то на душе было так паршиво, что хотелось приставить ствол к подбородку и нажать на спусковой крючок. Но я затолкал эти мысли как можно глубже. Я никогда не сделаю этого и буду барахтаться и защищать свою новую семью до последней капли крови. «Отряд, возвращаемся домой!» — скомандовал я. Пока Вика спускалась с крыши бульдозера, бросил взгляд вниз и возле ларька деревенского сельпо увидел человека с бородой, который стоял в окружении пяти подростков, положив руки на ружье. Остальные были вооружены по большей частью вилами и топорами. Я помахал ему рукой и попытался этим простым жестом донести деду Макару, что мы не враги и даже не конкуренты за ресурсы погибшего мира. Все иммунные люди теперь должны держаться вместе. Хотя и понимал, что это вряд ли возможно. Наверное, он это понял, потому что ответил на приветственный жест. Мы постояли так несколько секунд, а потом дед Макар кивнул в знак того, что принимает мое предложение. Первое соглашение в новом мире было заключено. На обратном пути нам попалась всего пара зараженных, которые опоздали к общему веселью. Вряд ли мы вырезали всех монстров в СНТ, скорее всего основная масса людей укрылась от непогоды в своих домах и мутировала уже там. На нулевом уровне зараженные трупы после активации дремлющего в крови людей вируса в головах мутантов нарушаются важные нейронные связи, и на их восстановление требуется время. Они попросту не смогли выйти на улицу, но скоро это может измениться, поэтому от тщательности зачистки местности будет зависеть многое. Юлька дежурила у ворот, так что звонить нам не пришлось. Сестра, привыкшая к крови, никак не отреагировала на наш внешний вид, но показываться на глаза Миле запретила категорически, пропустив в дом лишь Вику, которая из нас четверых выглядела наиболее прилично. Делать нечего, пришлось топать к летнему душу и отмываться, а за это время Юлька обещала принести чистую одежду. Прохладные струйки воды коснулись все еще разгорячённой после боя кожи, и я блаженно закрыл глаза. Вместе с потом, кровью и грязью, которые налипли на тело за этот бесконечно долгий день, вода смывала накопившуюся усталость и очищала мысли. Я прокрутил в голове события первого дня апокалипсиса и попытался понять, всё ли я сделал правильно. Вроде да. Промежуточная цель выполнена, осталось набраться сил и понять, что делать дальше. Просто выживать не вариант. Людям нужна долгосрочная цель, которая будет мотивировать на продолжение борьбы. И сформулировать ее придется именно мне. Сияющая Мила принесла из кухни большую кастрюлю отварной картошки, чуть не опрокинув ее по дороге и мы накинулись на еду, словно нас не кормили неделю. Девчушка явно принимала активное участие в приготовлении ужина и гордилась, что выполнила задание. Картошка была своя, родители каждый год собирали весьма богатый урожай, хотя площадь нашего участка и невелика. Сдобренная изрядной порцией тушенки и сливочного масла она буквально таяла во рту а домашние соления, которые улетучивались со стола с огромной скоростью, прекрасно дополнили незамысловатый, но такой вкусный ужин. «У вас пока нет нейроинтерфейса, поэтому вы не видите количество нейритов, которые содержатся в телах зараженных. начал говорить я, когда все отложили в сторону вилки и сыто откинулись на спинки стульев. До окончания синтеза есть еще минут двадцать, так что время на разговор есть. Сегодня я заметил, что это количество у нулевок не одинаково, что навело меня на определенные мысли. Генерировать нейриты может только симбионт. Чем выше его уровень, тем больше ежечасовая прибавка. А это значит, что далеко не все зараженные обладают этим устройством. Симбионт прижился только у тех, кто непосредственно попал под красный дождь. То есть специализированных мутантов будет не так уж и много? Тут же уловила мою мысль сестра. «И да, и нет», — неоднозначно ответил я. «Вас не удивляло, что осталось слишком мало нормальных людей. Ведь большинство стремится спрятаться от дождя. Нейросы хорошо подготовились к торжению. Им не нужна большая толпа озлобленных людей, которая будет сопротивляться новым хозяевам планеты». «Имунные», — прошептала сестра. Ты говорил, что интерфейс идентифицирует людей как иммунных. Вирус — это часть плана нейросов. Юлька никогда не была глупой. На медицинском такие отсеиваются после первого же семестра. Я пришел к таким же выводам. Тебе, конечно, виднее, ведь ты училась на врача. Но я пришел к выводу, что все это время вирус продолжал жить в клетках людей, как это говорится в медицинской среде, бессимптомно. А мутаген, содержащийся в воде, его активировал и превратил всех зараженных в кровожадных мутантов. И поэтому система маркирует их как зараженных, подытожила сестра. Но постой, Игорь, не сходится, если мутаген-активатор распространяется через воду, то все равно должно остаться много выживших. Да у нас половина города пьет бутилированную воду. Я тоже пришел к таким выводам, но потом увидел вот это. И достал из кармана березовый листок, который сорвал на обратном пути. Он практически полностью стал красным. На свету зеленые листья поглощают из воздуха углекислый газ. Под действием солнечного света из углекислого газа и воды в листьях образуются органические вещества, сахар и крахмал, которые являются основой пищи растений. «Вместе с питательными веществами образуется и кислород, который растения выделяют в воздух», – отчеканила Юля, словно читала выдержку из энциклопедии. «Игорь, измененная природа теперь вместе с кислородом выделяет и активатор?» «Очень похоже на то, сестренка», – грустно ответил я. «Поэтому люди изменились не сразу». Процесс явно не быстрый, в больших городах, в которых не так много растительности, мог бы растянуться на несколько дней или даже недель, если бы не одно «но». «Большая плотность населения», — упавшим голосом произнесла Вика. «Толпы зараженных попросту сожрут всех, кто не успел мутировать». Видимо, девушка осознала, что ее ждало в Москве, случись вторжение несколькими месяцами позже. И сколько могло остаться иммунных, никому конкретно не обращаясь, спросил Дэн. Точную статистику не помню, но я читала статью одного зарубежного института, в которой говорилось, что где-то 15% людей вообще не восприимчивы к вирусу, ответила Юля. Ну, тогда все не настолько страшно, осторожно заметил Дэн. Ты что, не понимаешь? накинулась на парня Вика. «Кто из этих пятнадцати знал о своем иммунитете? Вот ты знал? Нет? И я не знала. Если бы не медотвод, то укололи бы нас, и никакой иммунитет бы не спас. Хорошо, если таких людей, как мы, наберется один процент от населения планеты. Да и то, скорее всего, большинство из них проживает в далеко не самых богатых странах». Повисло тягостное молчание, которое не решалось нарушить даже мило которая все это время провела на коленках у Юли и вряд ли поняла, о чем говорят взрослые. «Так что же нам делать?» спросил Андрей и с надеждой посмотрел мне в глаза. «Мы будем использовать технологии нейросов против них. Будем последовательно и вдумчиво развивать выбранные специализации своих симбионтов и с каждым днем становиться все сильнее. Будем искать других иммунных и помогать им». Будем убивать отморозков, которые наверняка выжили и в апокалипсическом хаосе наверняка попытаются организовать банды. А когда посчитаем, что готовы, отправимся в Москву, чтобы взыскать кровавый долг с нейросов». «Мне такой план по душе», — тут же высказалась Вика, глаза которой пылали после моей эмоциональной накачки. Но я перевел взгляд на Андрея, и тот коротко кивнул. У меня сложилось определенное видение того, как следует распределить специализации. Выслушайте мои мысли, а потом все вместе решим, подходит такой вариант или нет. Но сначала передайте мне собранные нейриты, мне нужны ресурсы для синтеза. Процесс передачи оказался весьма прост, но требовал осознанного желания человека. Поглотить нейриты Дэна силой у меня не вышло, хотя не исключено, что существует умение, позволяющее это сделать. Только после того, как парень пожелал их отдать, нейриты бодренько за все те же 30 секунд перекочевали на мой баланс. Вика попыталась передать мне часть накопленных нейритов, и даже несмотря на то, что не могла узнать их точное количество, все получилось. Среди иммунных действительно появилась очень удобная универсальная валюта, и вести торговлю с другими поселениями будет намного проще. Пока мы разговаривали, синтез нейрореактора завершился, я почувствовал в груди приятное легкое тепло, а в интерфейсе добавилась новая шкала. 200 из 200 нейр. «Нашей группе не обойтись без лекаря», — начал я. Настоящее чудо, что во время вылазки зомбаки никого не порвали. Юль, как ты понимаешь, эта роль предназначается тебе. Но проблема заключается в том, что для каждой специализации человек должен соответствовать определенным требованиям. Без симбионта узнать значение характеристик тела нельзя, но прикинуть расклад на основании моих наблюдений получится. Характеристики являются отражением физической формы, а также интеллектуального потенциала человека. Специализация нейромаг, которая открывает доступ к нужным нам целительным умениям, самая требовательная. Для ее изучения нужны десятки во всех характеристиках. Но думаю, что у тебя, Юль, с этим проблем не возникнет. «Уж если ты со своим животиком сумел протиснуться по параметрам, то я пройду с запасом» заявила сестра, вызвав слабые улыбки на лицах всех собравшихся. «Далее нам нужен боец ближнего боя. Не всегда получится удерживать противников на дистанции. Я немного покопался в мутациях бойцов и оценил потенциал умений. Скажу честно, был впечатлен. Помимо возможности существенно повысить силу, скорость реакции, регенерацию и выносливость организма, Бойцу доступны разнообразные умения, сжигающие определенное количество нейритов, но взамен временно усиливающие некоторые параметры. Например, можно совершить прыжок метра на три в высоту или на несколько секунд ускориться. — Дэн, ты сегодня хорошо себя зарекомендовал, поэтому предлагаю эту роль тебе. — Я не мутирую, как те бугаи? — с явной опаской в голосе поинтересовался парень. Вопрос щекотливый. Этому классу доступны мутации, которые приведут к изменениям внешности. Но если действовать осторожно и продумывать каждую модификацию, можно избежать ненужных эффектов. «Не буду скрывать, такой риск есть», — абсолютно честно ответил я. «Вопрос в том, на что мы все готовы пойти, чтобы выжить». Чтобы не быть голословным, я стянул с себя футболку и продемонстрировал всем окружающим свою обновку. Еле заметное бело-голубое свечение под кожей в районе грудины я заметил, когда принимал душ. Но теперь, после завершения синтеза нейрореактора, свечение стало более интенсивным. — Охренеть! Как у Тони Старка! — восхищенно произнес Андрей. «И это только начальная нейромутация», — спокойно произнес я, натягивая футболку обратно. «Как изменятся наши тела в будущем, я знать не могу, но в любом случае надо всегда оставаться людьми». «Я согласен, Игорь», — сглотнув, ответил Дэн. «И я Денис, кстати, так, чтобы все знали», — немного смутившись, добавил парень. Благодарно кивнув Дэну, продолжил. «Андрей, для тебя идеальный вариант — это Арчер. Специализация усилит твои таланты и позволит поражать врагов с ювелирной точностью. Доступ к нейромутациям позволит модифицировать зрение, а работа с нейроэнергией, даже на базовом уровне, обеспечит необходимую убойную силу». По сияющему виду парнишки было все понятно, он согласен. «Осталась Вика». И тут нужно действовать крайне осторожно. Девчонку буквально переполняет ярость, и если время от времени не давать ей выплеснуться наружу, то могут возникнуть серьезные трудности. «Вик, вы с Юлькой самые умные среди нас», — начал я, нисколько не покривив душой. «Чтобы поступить в МГУ на бюджет, надо обладать незаурядным интеллектом и впахивать, как папа Карло». Я не верю, что она получила свою путевку в жизни из-за внешности. По некоторым людям сразу видно, что с мозгами у них все в порядке, и Вика относится к их числу. Сестре больше подойдет роль целителя, но нам нужен специалист, который сможет заставить работать технологии пришельцев на нас. Такой человек должен обладать высоким показателем интеллекта чтобы разобраться в технологиях расы, которая серьезно опережает нас в развитии. Если я еле наскрёб нужную для нейромага десятку в интеллекте, то для техника требуется пятнадцать. Пока ты не начала спорить, представь снайперскую винтовку, которая может стрелять пулями, заряженными нейроэнергией. С такими боеприпасами мы сможем ваншотить даже развитых зараженных. И обеспечить отряд этим преимуществом сможешь только ты. Да и потом, специализация нейротехника не помешает тебе участвовать в рейдах. А доступ к нейромутациям организма существенно повысит точность стрельбы. Это я тебе обещаю. Вика взяла паузу и не стала отвечать прямо сейчас. Да, в принципе, я и не настаивал. Пока не обеспечу своих бойцов симбионтами, все равно узнать значение характеристик не получится, и может случиться так, что девушке не хватит интеллекта, и вопрос отпадет сам собой. Мила, обратился я к девчушке, которая послушно дожидалась, когда я обращу на нее внимание, а лицо Юльки мгновенно посерьезнело: Тебе придется многому научиться и быстро повзрослеть. Ты понимаешь, о чем мы говорим? Не всегда. Но я понимаю, что зомби плохие, и нужно уметь постоять за себя. Дядя Игорь, ты дашь симбонта и мне? Симбионта, поправил я, это такой помощник, который делает нас сильнее. Обязательно дам, мило. Он поможет тебе учиться быстрее. Мэнни, который все это время провел у меня на коленях, потянулся, запрыгнул на стол, повернул свою морду ко мне и требовательно мявкнул. «И тебе нужен симбионт?» — на полном серьезе спросил я у кота, и он вновь утвердительно мявкнул. «Хорошо, рыжий, будет и тебе симбионт». Э -э, «Игорь, это что сейчас было?» — осторожно спросила Юля. «Не спрашивай, сестренка, сам пока ничего не понимаю». Но этот кошара с каждым часом становится все умнее. Да и должен я ему. Ты должен коту? Еще более изумленно уточнила сестра. Ага, не стал вдаваться в подробности я. Ладно, сегодня получится сделать только одну копию симбионта. Я посмотрел, синтез занимает три часа. Предлагаю начать с Юли. Без целителя даже самое пустяковое ранение может оказаться опасным для жизни. Возражение? Нет? Отлично. Тогда всем отбой. Завтра будет трудный день. Вика и Мила, ваша комната на втором этаже. Дэн и Андрей, устраивайтесь на первом. Народ начал расходиться, и уже через несколько минут в гостиной остались только мы с сестрой. «Ты изменился, Игорь», — прошептала сестра. Даже говорить стал по-другому. Из речи начали пропадать твои излюбленные жаргонные словечки. Что происходит? Один раз за десять уровней симбионта можно принудительно повысить одну характеристику. Чтобы стать магом, мне не хватало одной единички в интеллекте, признался я. И ты решил рискнуть собой? По раздутым ноздрям сестры я понял, что она очень зла. Решил. Выдержав взгляд Юльки, ответил я, «Выбора не было, мне нужна эта специализация, и хватит меня отчитывать, я тут старший брат». «Ведёшь себя как ребенок", буркнула Юлька, «у меня же кроме тебя теперь никого нет». «Иди сюда, мелкая». Я сгреб сестру в охапку и крепко прижал к груди, и тогда Юлька очень тихо заплакала. «Наверное, первый раз на моей памяти». «Их больше нет, Игорь», — прошептала она. «Я знаю, сестренка, я знаю». Ласково поглаживая ее по голове, ответил я. «Но «Ну, теперь у нас есть новая семья, для которой мы должны оставаться сильными». Мы просидели так минут пять, но время поджимало. Поэтому я осторожно отстранил сестру и попросил. «Присмотри за домом, пока меня нет». «Что ты задумал? А ну-ка признавайся!» Потребовала мигом пришедшая в себя сестра. «Я хочу сгонять к ней радиологии и увеличить наш арсенал, пока его не разграбили соседи». «Ты сдурел? Ночь на дворе, тебя сожрут!» «Не волнуйся, об этом я позаботился». Нейромутация глаз, позволяющая видеть в темноте. Стоит дорого, но штука незаменимая. Осталось только дождаться завершения синтеза обновленных клеток. И в путь.